Ёж из Эрленвальда медленно поднял закованную в железо руку, рванул завязки шлема, снял его, схватившись за железный рог, и со звоном кинул на пол. Кто-то вскрикнул, кто-то выругался, кто-то со свистом втянул воздух. На лице королевы появилась злая, очень злая ухмылка, ухмылка жестокого торжества. Поверх широкого, полукруглого металлического нагрудника на них влетели две выпуклые черные пуговки глаз, размещенные по обе стороны, покрытого рыжеватой щетиной, вытянутого, тупого, украшенного дрожащими вибриссами, рыла с пастью, заполненной острыми белыми зубами. Голова и шея стоящего посреди зала существа топорщились гребнем коротких серых шевелящихся игл. Так я выгляжу, — проговорило существо, — о чем ты прекрасно знала, Каланте. Регнер, рассказывая тебе о приключении, случившемся с ним в Эрленвальде, не мог умолчать о внешности того, кому был обязан жизнью. Ты прекрасно подготовилась к моему визиту, королева. Твой возвышенный и презрительный отказ исполнить данное слово не одобрили твои же воссалы. Когда провалилась попытка напустить на меня других, жаждущих заполучить руку поветты, у тебя в запасе оказался еще убийца-ведьмак, восседающий по правую руку. И, наконец, обычный низкий обман. И хотела унизить меня, а унизила себя. Довольно. Каланте встала, подбоченилась. Покончим с этим. Повета, ты видишь, кто, а вернее, что стоит перед тобой и надеется тебя заполучить? По букве и духу права неожиданности и извечного обычая решение принадлежит тебе. Отвечай. Достаточно одного твоего слова. Скажи «да», и ты станешь собственностью, добычей этого чудища. Скажешь «нет», и ты уже никогда его не увидишь. Пульсирующая в зале сила стиснула виски Геральта железным обручем, шумела в ушах поднимала волосы на шее, ведьмак смотрел на белеющие фаланги пальцев мышавура, стиснутые на краю стола, на тонкую струйку пота, сбегающую по щеке королевы, на крошки хлеба на столе, которые, двигаясь словно козявки, образовывали руны, разбегающиеся и снова собирающиеся в четкую надпись ⁇ Внимание! ⁇ «Поветта», — повторила Калант, — «отвечай. Хочешь ли ты уйти с этим созданием?» Поветта подняла голову. «Да». Сила, переполнявшая залу, вторила ей, глухо гудя под сводами. Никто, абсолютно никто не издал ни малейшего звука. Каланте медленно очень медленно опустилась на трон. Ее лицо не выражало абсолютно ничего. — Все слышали? — раздался в тишине спокойный голос ее же. Ты тоже, Калант? — И ты, ведьмак, хитрый наемный убийц, Мои права подтверждены. — Права? И предназначения восторжествовали над ложью и мошенничеством. Что же вам остается, благородная королева и переодетый ведьмак? Холодная сталь? Никто не отозвался. Охотнее всего, — продолжал Йош, шевеля вибрисами и морщась, — я немедленно покинул бы это место вместе с поветтой. Но я не откажу себе в небольшом удовольствии. Ты, Каланта, подведешь свою дочь ко мне и вложишь ее белую ручку в мою руку. Каланта медленно повернула голову и взглянула на ведьмака. В ее глазах был приказ. Геральт не шелохнулся, чувствуя, видя, как собирающиеся в воздухе капли силы конденсируются на нем. Только на нем, он уже знал, глаза королевы превратились в узенькие щелочки, губы дрогнули. Что? Что такое? Вдруг зарычал Краханкрайт, срываясь с места. Белую ручку? В его лапу? Принцесса и этот щетинистый поганец? Это свиное рыло? «Но я собирался драться с ним, как с рыцарем», — вторил ему Рейнфарн. «С этим страховидлом, с этой скотиной, затравить его собаками, собаками!» «Стража», — взвизгнула Каланте, —